Курочки возвращаются. Полустанок, Алабама. Проект не придавали широкой огласке, но статья о нем, появившаяся в Бирмингемских новостях, оказалась на пользу, ибо Эвелин и Руфи, готовясь к торжественному открытию города, усердно искали персонал заведений. Би, внучка, ополл. Тоже ставшая парикмахером, увидела эту статью и тотчас оставила сообщение на автоответчике указанного в ней телефона. Здравствуйте, миссис Ковуч, мы с вами не знакомы, но меня зовут Биолис, я внучка Опалбац, которая в полустанке держала салон красоты. Меня интересует, открыты ли ещё эта вакансия. Если да, я бы хотела обсудить условия. Чуть раньше позвонила Альберта Пиви, мол, она опытный шеф-повар и готова использовать бабушкины рецепты. Конечно, если место ещё свободно. Эвелин едва не расплакалась. Все курочки вдруг вернулись на свой насест. Прослышав, что в городе реставрировали старую церковь, юная выпускница семинарии выразила желание вновь собрать паству. для неё это очень важно, сказала она, поскольку в той церкви некогда служил её дед. Возможную настоятельницу звали Джесси Джин Скрогинс. Оставалось лишь найти управляющего гостиницей. Была суббота, в интернете Руфира рассматривала образцы обоев, и тут раздался телефонный звонок. Миссис Колдел, спросил вроде бы знакомый голос. Да, вы меня, наверное, не помните. Я была медсестрой в Берлингемской больнице, где несколько лет назад лежал ваш отец. Тери, ой, вы меня не забыли. Нет, конечно. Как поживаете? Помаленьку. Как там Бат? Всё такой же озорник? Он не меняется. Приятно слышать вас. А вы по-прежнему работаете в больнице? Нет, в прошлом году ушла на покой. Вот как? Да, уж пора. «Я понимаю, вы заняты, поэтому я сразу к делу. В газете я прочла о вашей с миссис Коуч затеи и узнала, что вам нужен управляющий гостиницей». «Да, верно. Шансов у меня, конечно, мало, но не могу ли я предложить свою кандидатуру?» «Терри, вы серьёзно? У меня большой опыт в заботе о пациентах, и я, знаете ли, отменная кухарка». В комнату вошла Эвелин. Одну секунду, сказала Руфи в трубку и прикрыла рукой микрофон. Это Тери, медсестра из университетской клиники. Она ухаживала за папой. Помни, как у неё дела? Она ушла с работы и теперь интересуется, нельзя ли ей подать заявку на место управляющего гостиницей. Эвелин забрала трубку. Тери, это Эвелин Коуч. Ваша заявка принята. Валяйте сюда. Вопрос с управляющим был решён. Вот уж папа обрадуется, сказала Руфи. Терри ему нравилось. И потом совсем неплохо иметь под рукой отставную медсестру, правда? Безусловно. Однако смотри, что получается. Ты заведуешь кафе, Терри гостиницей, Би берет под начало салон красоты, Альберта кухню, Джесси Джин церковь, какой-то девичий город. Твой отец — единственный мужчина в Малиннике. Я думаю, он будет доволен. ഓ ബുസ്യ